Средства массовой информации вели непрерывный репортаж, история на заказ, безумные террористы самые хорошенькие дети. Поскольку людям Алекса удалось обнаружить молоденькую звезду Шижели Рич в постели с орангутангом. Всепонимающие психологи без конца анализировали ситуацию. Эксперты пытались понять, откуда могли взяться эти никому неизвестные типы. По небу метались военные корабли. Производились какие-то совершенно необъяснимые маневры, комментировать которые не решались даже самые крупные телестанции из-за опасения помешать какой-нибудь секретной спасательной акции. Служащие главной страховой фирмы объясняли, что могло произойти с транспортным судном Джульетта с тех пор, как оно поступило в распоряжение имперских специальных служб еще во время Танской войны. Спасательные отряды, до зубов вооруженные всевозможным оружием, Были готовы в любой момент пожертвовать жизнью ради благородной цели. И что самое главное, все это происходило на самом деле. Приближающегося к прайму Аойфа почти никто не заметил. Задали какие-то поверхностные формальные вопросы, на которые Бирхал Олдмен даже не стал обращать внимания. Всем было не до них. Аойф направился прямо на посадку. Корабль не вызвал интереса даже у жителей маленькой деревеньки, примостившейся на краю узкой долины. Гнусный подонок на борту Джульетты только что зверски убил еще одного ребенка. «Эсминец» кажется совсем небольшим судном в космосе в сравнении с огромным боевым кораблем. Ну, вроде Победы. И на посадочном поле космопорта, где глазам открываются громадные открытые пространства. Однако здесь башня, возле которой приземлился «Эсминец», превратилась в детскую игрушку. Олдмен пробежал пальцами по кнопкам, и Аойф завис над землей, удерживаемый в таком положении работающими генераторами Маклина. Не стоило оставлять посередине прекрасного сада пятиметровую яму. И не только из эстетических соображений. Кое у кого могли возникнуть вопросы по этому поводу. Башня казалась совершенно безжизненной. Оружие Аойфа было наведено на цель, Пальцы Олдмена готовы в любой момент нажать на кнопки. Из корабля выдвинулся трап. На нем появился Стен в боевом снаряжении и с велиганом в руке. Он не стал полностью надевать шлем, оставив лицо открытым. Олдмен считал это полнейшим безумием. Солдаты внутренней безопасности могли поджидать их возле башни или внутри. Но Стен не сумел придумать никакого другого способа показать своим друзьям, что их пришли спасти, а не арестовать. Он уже был почти у двери, когда она распахнулась. На пороге стоял Мар и Сен. «Должен сказать, — заявил Мар, — вы прибыли к нам весьма своеобразным способом, мой юный капитан». «О, своеобразным, точно. Только давайте уберемся отсюда поскорее, а то кто-нибудь захочет сделать из нас что-нибудь очень своеобразное, например, оторвет нам головы или придумает еще какую-нибудь мерзость. Потом поговорим, ребята». И тут он увидел Лайзу Хейтс. «А ты не спешил. У меня шнурки по дороге развязались». За Лайзой стоял какой-то тип мужского пола. Плешивый, среднего возраста. Одет по моде, устаревший лет так десять назад. «Наверное, муж», — догадался Стен. «Совсем не подходящий тип для Лайзы. По крайней мере, по мнению Стена, она не такого должна была выбрать спутники жизни». «Даже и не думай об этом, идиот». «Ты сам только что всем сказал, что некогда предаваться рассуждениям. Давайте, занимайте места!» Сэн, Хейнс и Сэм побежали к кораблю. Марк колебался целое мгновение, потом наклонился, поднял маленький разноцветный камешек. «Возможно, когда мы вернемся, здесь уже ничего не останется». Потом и он тоже поднялся на борт Ойфа, а за ним последовал Стен. «Стартуем, сэр», — спросил Олдмен когда Стэн влетел на капитанский мостик. «Подождите немного». Стэн посмотрел на экран с изображением рубки управления Джульетты. Там никого не было. Ни заложников, ни террористов. «Передавайте. Пора». «Ей, сэр». Оператор, сидящий возле экрана, нажал на кнопку, и короткое закодированное послание ушло на Джульетту. «Хаос на экране. Крики, мольбы, орущие террористы». Молоденькой девушке удалось вырваться. Она бросилась бежать, но ее пристрелили на месте. Террорист завопил на каком-то неподающемся переводу языке и принялся размахивать зажатым в руке пистолетом. Раздался выстрел, прямо в камеру. Изображение померкло. О, мой дорогой, мой дорогой! Простонал Мар, обнимая сенна. Бедные детишки! Ага! со вздохом согласился Стен. Ужасно, ужасно! И будет еще хуже. Берхалл Олдмен, поднимайте корабль. На высоту 500 метров, пожалуйста. Аойф устремился ввысь. Стэн оказался настоящим пророком. Вскоре ожил второй экран. На этот раз передача велась коммерческой телестанцией. Муть, неясное изображение, разгромленный космический корабль. Генераторы Маклина вышли из строя. Экран заволокло дымом. На полную мощность включился Юкава Драйв. Репортер в отчаянии выкрикивал «Ужас! Ужас! Какой ужас!» «Полный ход, пожалуйста! Домой, Джеймс!» Аой впрыгнул в гиперпространство, воздух с громким хлопком занял освободившееся место, где только что находился эсминец. Однако никто ничего не заметил, потому что как раз в этот момент Джульетта рухнула прямо в центр посадочного поля Суарда. Не было ни огня, ни обломков, только дымящийся кратер». Стэн с печальным лицом отвернулся от экрана, когда Аойф перестал принимать передачу с коммерческого канала. «Какая чудовищная история!» – произнес он. «Такие милые маленькие детки, а теперь они размазаны по летному полю, как клубничный джем». «Клубничный?» «Нет, томатная паста, с солоноватым привкусом. И все так совпало. Не повезло им». Хотя, скорее всего, они выросли бы и стали жестокими убийцами, или адвокатами, или еще кем-нибудь, но вам их послала сама судьба. Как говорит мистер Килгур, когда бог что-нибудь забирает одной рукой, другой он обязательно дает. Мар и Сен перестали обниматься, и огромными, немигающими глазами потрясенно уставились на Стена. Однако заговорила Хейнс, которая выразила общее мнение – «Знаешь, Стэн, ты все-таки настоящий ублюдок». «Вот и мама всегда мне так говорила», — с довольным видом согласился Стэн. «Спасибо», — совершенно серьезно сказала Лайза. «А, ладно, ничего особенного, ты же меня знаешь. Святой Стэн, убиваю целомудренных девушек, спасаю драконов». Стэн уже давно не чувствовал себя таким довольным. Кроме всего прочего, его ужасно удивило, что все прошло так успешно. Официальная история с Джульеттой так и осталась трагическим событием, очередным примером растущего психоза безмерно разросшейся цивилизации. На самом деле, расследование показало, что силы правопорядка были ловко одурачены. Конечно, никому не удалось отыскать следов записи, которую так тщательно сделали актеры и режиссер, нанятые сценом. Ничего не осталось от старого корабля пхоров, если не считать здоровенной ямы на взлетном поле и клубящегося дыма. Следователи понимали, что обязательно должны были быть следы углерода, ведь на корабле находилось 18 или даже больше живых существ, погибших во время катастрофы. Узнав об этом, Стен выругался. Если бы он как следует продумал все заранее, обязательно засунул бы на корабль несколько говяжьих тушь, Тогда никто и никогда ни о чем не смог бы догадаться. Три могучие имперские боевые флотилии вышли из гиперпространства в системе Истран. Все корабли находились в полной боевой готовности. Окажись здесь Стен, ему бы не поздоровилось. Вокруг давно погашей звезды вращалось шесть планет, и их многочисленные луны, пустота, никакого Стена. «Никакого повстанческого флота. Ничего». Сложные сенсоры определили, что в эту систему никогда не залетал ни один корабль. Система была лишь отмечена на звездной карте. Ее даже не стали исследовать. По правде говоря, здесь не было ничего, представлявшего хотя бы малейший интерес. Большой Блевстена сработал. И продолжал работать. Он, естественно, и не собирался отправляться на Аль-Суфи. Система находилась слишком близко от Прайм-Орда чтобы он стал рисковать своим маленьким флотом. Дезинформация, запущенная через сеть двойных агентов Хане, была лишь первым шагом сложного многоступенчатого плана. Стэн начал партию в покер с Вечным Императором. В следующий раз в другой системе императорские разведчики обнаружат следы пребывания Стэна или его кораблей. И дело было не только в том, что в эту игру можно играть до бесконечности, Император не мог себе позволить роскошь игнорировать сообщения о перемещениях Стэна. Ему придется сжигать АМ-2, попусту гонять огромные боевые флотилии, теряя тем самым остатки уважения, которым он еще пользовался в глазах военных моряков. Началась игра, которая в конечном счете должна подорвать моральный дух имперских вооруженных сил.